Терренс ушёл, сказав, что мне надо побыть одному, собраться с мыслями. Мне кажется, что я сижу на стуле уже несколько минут, может, 15 или 20, и смотрю в стену, пытаясь сосредоточиться, сижу и думаю. А затем он возвращается, с улыбкой на лице. «Вместо того, чтобы задавать тебе кучу вопросов о работе, я, пожалуй, сам съезжу туда и всё посмотрю. Может, поговорю с рабочими, познакомлюсь с местными жителями». Я не в восторге от этой идеи. Не хочу, чтобы он копался в моей жизни. Недолго думая, я делаю предложение. Почему бы нам не поехать вместе прямо сейчас? Тебе не обязательно ехать со мной, Джуниор. Мне неловко тебя об этом просить, тем более с твоим-то плечом. Ходить-то я ещё могу, говорю я. С ногами у меня всё в порядке. И я знаю, вы хотите посмотреть, где я работаю. Так что давайте съездим и посмотрим. Ну, как скажешь. Соглашается он. Хорошо. Почему бы и не съездить прямо сейчас? Мы вместе выходим на улицу и садимся в мой пикап. Мельница, говорю я и завожу двигатель. Навигационная система загорается и издает звуковой сигнал. Болит? Спрашивает он, как только мы выезжаем на дорогу. Плечо? Да, дороги у вас ухабистые. Тут тебе не домашнее кресло. Все нормально. Небольшая встряска не повредит. Не стоит засиживаться дома. Это вредно для здоровья, и физического, и психического. Как давно у тебя этот пикап? Очень давно. Он не новый. Но в хорошем состоянии. Машина долго прослужит, если правильно за ней ухаживать. Как и любая другая вещь. Я впервые с Терренсом вне дома. Мы сидим бок о бок в салоне машины, и я осознаю его присутствие острее, чем прежде. Пикап везет нас к месту назначения. И у меня есть возможность изучить его, как он изучает меня. У него обкусанные ногти, тонкие запястья. Нет ни бороды, ни маломальской щетины. Навскидку ему можно дать 22-23 года. Но он определённо старше, судя по должности. Ему как минимум за 30, но по внешности совсем не скажешь. У него длинные волосы и детское личико «Расскажи мне…» Мимо нас проносятся поля высоких жёлтых цветов. «О чём?» «О заводе. Мне интересно». Он поворачивается ко мне, подминая левую ногу под себя. «Я сблизился с тобой и Генриеттой, но больше ни с кем не знаком. Чего мне ожидать от нашего визита? Ты раньше бывал на заводах?» «Нет, не бывал. На самом деле это просто большое здание», — говорю я. «Точнее, несколько зданий. Но они все соединены». Я твёрдо решаю перевести разговор обратно на него. Уже устал от его постоянного внимания. Чем ты раньше занимался? До того, как устроился в Аутемо? Много чем. Долго искал, к чему лежит душа. Как по мне, если не вкладывать в работу душу, то лучше уж и не работать. На это я ничего не отвечаю. Не уверен, что испытываю какие-то особые чувства к работе на заводе. Работа как работа. И у меня хорошо получается её выполнять. «Мне нужна работа, вот я и работаю». Никогда не считал своё занятие идеалом, мечтой. Но тут он меняет тему. Не знаю, почему. «Грета мало путешествовала, я правильно понимаю. И почти никогда она долго не уезжала». «Нет, ей это не нужно. Какая из неё путешественница? Ей вполне хватает дома. Она довольна своей жизнью. И в этом нет ничего плохого». «Конечно, нет», — говорит он. Это нормально. Вчера вечером я слышал, как она играет на пианино. У неё прекрасно получается. Не знаю никого, кто играл бы лучше. Хочу тебя кое о чём спросить. И мне нужен честный ответ. Конечно. Как она работает? Это штука, которая займёт моё место, которая будет жить с Гретой. Вот так. Я впервые задаю ему прямой вопрос, поднимаю эту тему. О моей замене. Не знаю, почему сейчас но мне внезапно очень захотелось спросить. «Он не то чтобы займёт твоё место, он ненадолго тебя подменит, как замещающий преподаватель». «Хорошо», — говорю я, «но на деле нехорошо, мне от этого совсем нехорошо». «Понимаю, тебе любопытно, не стесняйся задавать вопросы». «У меня это всё в голове не укладывается», — продолжаю я. «Пытаюсь понять, но не могу». «Он будет очень на тебя похож, Джуниор». Точная копия. Такая точная, что даже ты не сможешь отличить себя от него. Я отвожу взгляд от Терренса и смотрю на своё отражение в окне. Нереально сделать безупречную копию человека. Просто невозможно. Будь я на твоём месте, тоже бы не поверил. Всё началось с более ранней технологии, которую разработали ещё до нашего с тобой рождения, примерно в то же время, когда стала популярной 3D-печать. Первым шагом стала 3D-печать костей и суставов для пациентов, нуждающихся в трансплантации. Как видишь, всё началось с медицины. Кости печатали, но их нельзя было назвать искусственными. Значит, не совсем настоящие, но и не совсем искусственные. Можно и так сказать, да. Их делали из кальция, клеток и синтетических материалов. Технологию продолжали совершенствовать. Затем люди начали использовать системы виртуальной реальности для развлечения. То, что мы делаем сейчас, — это закономерный результат развития этих технологий. Мне кажется, мы не ожидали, что прогресс разгонится так быстро, что технология виртуальной реальности устареет так скоро, и что будет дальше. «Логично получается», — говорю я. «Одно достижение подготавливает почву для другого». Рост и развитие — неотъемлемая часть человеческой природы. Так было всегда. Невозможное становится не только достижимым, но и быстро забывается, когда появляется следующая недостижимая цель. Думаю, это нас и определяет. В смысле человечества? Да, я всё чаще задумываюсь об этом, с тех пор, как ты приехал, о том, как мы живём, на что полагаемся. Мы зависим от прогресса. Терренс начинает кивать. «Именно. Взять хотя бы двое пикап. Не так давно. Наверное, твои родители еще застали эти времена. Люди сами водили автомобили. Сейчас мы считаем, что глупо доверять человеку, существу, подверженному ошибкам, управлять огромным куском металла, несущимся по автостраде со скоростью 100 км в час. Опасная, недопустимая затея». И всё же в течение нескольких поколений это было нормой. Почти каждый сам водил машину, но всем было хоть бы что. И несмотря на то, что всё меняется, многое остаётся прежним, — говорю я. Да, точно, слоган «Аутеммо». Только вперёд, только к лучшему, — цитируя я. На мгновение в салоне повисает тишина. «Ты знаешь наш слоган?» «Как видите. То ли увидел где-то, то ли вы упоминали». Торренс смотрит в окно. «Я и не представлял, сколько у вас тут канолы. Ни одного свободного клочка земли». «Смотри», — говорю я, — «вон впереди, вон он». Среди моря жёлтых цветов выглядывают три башни завода. «Ага, ты прав, он огромный», — отмечает Торренс. «И старый, почти как заброшенный». «Да, он не в лучшем состоянии». Съехав с грунтовой дороги, мы проезжаем через полуразрушенные ворота мельницы к стоянке, засыпанной гравием. Уже много лет я проделываю этот путь. Мы встаем на свободное место в конце ряда пикапов. Мы пойдем через главный вход, — говорю я, — но обычно я через него не хожу. используя вход со двора для рабочих. Терренс достает свой экран. Наверное, будет записывать или фотографировать, а может, все сразу. Когда мы входим, раздается звонок. Терренс отстает от меня на шаг или два. Внутри никого нет. Даже Мэри. Странно. Думал, она будет за столом. Она же секретарь. Обычно в это время дня она сидит тут, приветствует людей и отвечает на звонки. «Сюда», — говорю я. От входа я веду его дальше, к первому разгрузочному доку. Там тоже никого. Завод больше, чем я себе представлял. Есть на что посмотреть. Завтра мне, наверное, придётся вернуться, чтобы всё осмотреть. уборные в той стороне?» — спрашивает Теренс, указывая на длинный коридор слева. «Да, там, в самом конце. Я сейчас вернусь. Я не часто бываю в этой части завода. Никогда здесь просто так не ходил. Сегодня особенно тихо. Где все?» С потолка на пол падает капля, прямо рядом с ногой. Мокрое пятно скоро станет лужей. Следующая капля долго набухает, но в конце концов тоже падает. «Мэри», — говорю я, когда поднимаю взгляд и вижу её в конце коридора. «Привет, Мэри». Она останавливается, смотрит на меня. «Джуниор, боже, как ты? Глазам не верю». Она направляется ко мне. «Ну ничего себе». Грета звонила. Рассказывала о травме плеча. «Как себя чувствуешь?» «Нормально, почти не болит». Со мной всё будет в порядке. Что ты здесь делаешь?» — спрашивает она, притягивает меня к себе и приобнимает. Мне приходится наклониться. Она старается не задеть плечо. «Думала, ты не скоро вернёшься к работе». Я ещё не вернулся, ещё не восстановился. Двое парней проходят мимо, оба кивают Мэри, но поговорить не останавливаются. «Нам будет тебя не хватать, нам тебя и сейчас не хватает, но мы справимся». «Отдыхай сколько нужно». Кто-нибудь спрашивал обо мне сегодня, интересовался, почему меня нет. «Сегодня». Она резко отмахивается от мухи, жужжащей над головой. «Неуверенно». «Так зачем ты приехал? Тебе надо отдыхать». «Я подвёз Терренса», — говорю я. Он хочет осмотреться. Включилось несколько вагонеток и стало шумно. Почти ничего не слышно. «Терренс?» «Да, Терренс». Мне приходится кричать. Он кузен, Греты, гостит у нас. Точно, Грета что-то такое упоминала. Что ж, рада была увидеться. Надеюсь, скоро вернёшься в прежнюю форму. И помни, на первом месте здоровье. На заводе мы провели около часа. Но я отмечаю одно тревожное изменение, которое, как полагаю, вызвано стрессом или недостатком сна. Раньше час шёл ровно час, а теперь время будто ускорилось или замедлилось. Как может так измениться восприятие всего за несколько дней? Какое-то время Терренс в одиночку осматривал разгрузочные доки. А потом вдруг мы уже были вместе, и он продолжал повторять. «Смотри, а вон там, что ты об этом скажешь?» — расспрашивал меня об инструментах и оборудовании. К концу экскурсии я разозлился, был на взводе. Всю дорогу до дома он печатал что-то на своём экране, а я смотрел в окно. Он сделал один звонок и, кажется, говорил обо мне. Я надеялся побыть в одиночестве, когда мы вернёмся. Но он захотел провести очередное интервью. Так что мы сидим в его самодельной допросной, как и в прошлый раз. Он расположился у меня за спиной. Когда мы приехали с мельницы, Грета уже вернулась. Я хотел ей всё рассказать, но Терран сошивался поблизости, то и дело встревал между нами. «Как ты себя чувствуешь? Как плечо?» спрашивает Терренс. «Ничего не чувствую», — отвечаю я. «Правда? Боли нет?» «Нет, боли нет». «Отлично, отлично. Значит, таблетки помогают. Сухости во рту не заметил?» «Про себя, я думаю, чем стоит с ним поделиться и как много рассказывать». «Да нет, но я чувствую бодрость разума, как будто выпил слишком много кофе, но нервозности нет. Я чувствую кое-что еще». Не только бодрость, а что-то ещё, глубоко внутри, но ему об этом не говорю. Интересно, рад слышать. Но всё равно это странно, — говорю я. Сегодня утром я пытался кое-что вспомнить. День в школе, когда мне было 16, но не смог. Не смог вспомнить подробностей. Я знал, о чём это воспоминание, и на этом всё. Как думаете, может, таблетки, что вы мне даёте, влияют на память? Терренс серьёзно смотрит на меня. «Не уверен, что понимаю тебя. Если ты не можешь вспомнить день, когда тебе было 16, откуда ты знаешь, что такое воспоминание вообще есть? Так в этом и странность. Я знаю, что оно есть, и всё тут. Воспоминания очень важное, но никак не могу за него ухватиться». В дверях появляется грета. «Не знаю, что она услышала из нашего разговора». «Тебе сюда нельзя». Огрызается теранс увидев её. «Зачем ты задаёшь ему эти вопросы? Он и так испытывает огромный стресс, а ты подливаешь масло в огонь. Делаешь только хуже. Гретта, пожалуйста, сейчас не лучшее время. Так нельзя поступать!» Терренс повышает голос, чего он раньше никогда не делал. «Я сказал, хватит! Оставь нас!» «Эй!» — вмешиваюсь я. «Успокойся. Она тоже имеет право здесь находиться». «Джуниор, мне нужно, чтобы ничего не отвлекало нас от нашего разговора. Грета, ты только усугубляешь ситуацию. Пожалуйста, я по-хорошему тебя прошу». «Ты отлично справляешься, Джуниор. Просто отвечай на его вопросы как можешь. Я буду внизу». Она уходит, не сказав ни слова Терренсу. «У нас много забот», — говорит он. «Да ещё и я мешаюсь. Я понимаю. Но так будет лучше. С ней всё будет хорошо. Я бы не беспокоился о её реакции. Сейчас я кое-что проверю, чтобы убедиться, что всё в порядке. Давление, пульс и ещё кое-что. Он встаёт, берёт небольшой прибор. Что-то крепит мне на указательный палец. Прибор начинает пищать. Что это? Измеритель. Ничего особенного. Он берёт другую руку и разводит указательные средние пальцы. Отворачивается, достаёт что-то из сумки что-то похожее на маленький шприц. Он снова берёт мою руку и касается шприцем перепонки между пальцами. «Сейчас будет укол. Я возьму образец». Я подумываю сказать «нет», остановить его. Но всё происходит так быстро, что я ничего не успеваю сделать. Он вводит тонкое остриё в кожу. Я вздрагиваю, рефлекторно отдёргиваю руку. «Чёрт! Извини, всё, я закончил». Очень чувствительное место, знаю. Он заходит мне за спину, но не садится. Можешь наклониться вперёд? Вот так. Я наклоняюсь на стуле. Да, и положи руки на бёдра. Да, вот так. Я чувствую, как его ладони двигаются вниз по моему позвоночнику. Отлично, всё хорошо. Ты когда-нибудь хотел путешествовать, Джуниор? Путешествовать? В смысле отправиться в приятную поездку, куда захочу? или улететь с земли не по своей воле из-за какой-то навязанной лотереи? Он посмеивается. Первое. Нет, не хотелось. А ты не думаешь, что было бы неплохо посетить незнакомые места? Да даже просто укатить на пару дней подальше от фермы, посмотреть окрестности, расширить кругозор? Никогда об этом не задумывался. Никогда такое не привлекало. У меня есть обязанности, работа, дом. Мне нравится, где я живу. «Кто я? Мне с Гретой тут комфортно. У меня есть дом и куры, за которыми надо присматривать. Ну а что насчёт Генриетты? Тебе никогда не приходило в голову, что она может хотеть большего? Как я уже говорил, ей здесь нравится. Ты бы видел, как она жила раньше, до того, как мы встретились. И какой же была её жизнь до того, как вы сошлись? В машине ты упомянул, что семья у неё была небогатая». Я чувствую, как где-то глубоко за глазами начинает зреть головная боль. «Знаю только то, что она мне рассказала», — говорю я. «И что она тебе рассказала?» Всё было очень плохо. У неё почти ничего не было. Она выросла в ветхом фермерском доме. Они нищенствовали. «Что ты знаешь о её прошлом?» «Оно не важно. Я всегда знал, что хочу быть с ней. Я знал, что мы можем быть вместе» и у нас всё получится. Её прошлое не имело для меня никакого значения. «Но ты же сам сказал...» «Почему вы спрашиваете о Гретте?» «Зачем?» — прерываю я, поднося руку к виску. «Я хочу составить о тебе полное представление. А что для тебя важнее всего? Грета?» «Да, она важнее всего. Думаю, на сегодня хватит с меня интервью. Будет лучше, если мы ещё немного посидим». «Нет, я больше не хочу с вами разговаривать», — говорю я громче, чем собирался. «Что-то не так? Почему ты трогаешь голову?» Я и не заметил, что всё ещё массирую левый висок. Как только он это говорит, я прекращаю. Голова чуть болит. Я хочу вниз. «Ладно, ладно. Ты вправе закончить разговор, когда захочешь. Я тебя в заложниках не держу. Всё нормально». Я встаю, опрокидывая стул и несусь вниз по узким ступенькам чердака, прежде чем он успевает сказать что-нибудь еще. Интервью с Терренсом только запутало, встревожило меня и вывело из равновесия. Особенно в конце, когда он стал расспрашивать про Гретту. Я знаю, он так бы и продолжал, если бы я его не остановил. Мне не нравится, что он так ею интересуется. От этого не по себе. Если честно, не думаю, что все эти формальные интервью необходимы. Почему он не может просто остаться на несколько дней, посмотреть, как я живу, послушать, что я говорю, а потом уйти? Разве этого недостаточно? Уже поздно. Но я не чувствую усталости. У меня есть кое-какая гипотеза насчёт Терренса. Гипотеза? Зачем он здесь на самом деле? Почему задаёт все эти вопросы? Я думаю, он нам что-то недоговаривает, что-то скрывает. Я иду на кухню, беру пиво. Во рту пересохло, но рассказывать ему об этом я не буду. Или из-за таблеток, или из-за жары. Пиво утоляет жажду. Я несколько минут расхаживаю перед холодильником, собираюсь с мыслями, допиваю пиво. Открываю ещё одно. Грета внизу, в подвале, играет на пианино. Я осторожно спускаюсь по лестнице, прохожу в подвал. Держусь на расстоянии, стою позади неё, потягиваю из бутылки, наблюдаю Слушаю. Её игра действительно нечто. Она играет гладко, ровно, в утончённой, хрупкой манере, которая пробуждает во мне желание быть рядом, защитить её, так же, как и она защитила меня чуть ранее. Она забралась на чердак, чтобы узнать, всё ли со мной в порядке. Она вступилась за меня. Кем бы я был без неё? Пугающая мысль. Тутчас же выкидываю её из головы. Я уже слышал эту мелодию. Мне нравится, когда мелодия мне знакома. Тогда я могу ею насладиться. Эту я давно не слышал. Она редко её играла. Делаю ещё один жадный глоток. Пиво снимает головную боль. Я наблюдаю за Гретой. Может, я не такой уж и ноль, как мне всегда казалось. Мысль тяжёлая, но вдохновляющая. Я никогда раньше об этом не думал. Должно быть, на меня повлияло пиво. Интервью с Терренсом и мелодия, которую играет Гретта. Я делаю ей ещё несколько шагов, так что теперь я к ней ближе. Она всё ещё меня не замечает. Не пропускает ни одной ноты. Не замедляется, не останавливается. Не ошибается, попадает в такт. Невероятно. Она невероятна. Я начинаю многое понимать. Не из-за Размышляю обо всём, подвожу итоги. Оцениваю свою жизнь свежим взглядом, думая о ней по-другому. Допив пива, я осторожно ставлю бутылку у ног и делаю ещё один шаг к ней. Ни к чему спешить. Теперь я прямо у неё за спиной. Поднимаю руку и кладу ей на плечо. Она вздрагивает от неожиданности, нажимает не ту клавишу, останавливается, кладёт руки на бёдра. «Продолжай», — говорю я. «Очень красиво. Ты замечательно играешь». Ты меня напугал. Просто хотел тебя увидеть, побыть с тобой. Я тебя целый день не видел. Я чувствую влагу, пот на её коже. «Очередной странный день в череде странных дней», — говорит она. «Дождя всё ещё нет. Меня это беспокоит». «Не хочу, чтобы ты беспокоилась. Никогда». «Знаю, знаю. Тебе нравится, когда я играю?» «Да, нравится. Ты замечательно играешь». Она поворачивается лицом ко мне. «Хочу тебе кое-что сказать. Я делаю это не для себя. Ты это знал? Я играю не для себя, а потому что... Потому что ты хочешь, чтобы я играла. Я играю для тебя». Сказанное ею очень важно, но у меня чувство, что она ещё не закончила, что она собирается продолжить, добавить больше. «Продолжай», — говорю я. «Тебе нравится, как я играю». И ты считаешь, что игра на пианино идёт мне на пользу, как и многие другие занятия. Но это не так. Легче мне не становится. Мне даже не нравится находиться в подвале. И ты можешь абсолютно не понимать этого, не осознавать. Я всё ждала, что ты поймёшь мои чувства, но этого так и не произошло. Это удручает и утомляет. Проходит день за днём, и ты убеждён, что я счастлива. Но если честно... Я редко чувствую себя счастливой. И я не хочу тебе всё подряд рассказывать. И не должна. Я хочу, чтобы ты прислушался ко мне, перестал относиться так несерьёзно. Да, я твоя жена. Но у меня есть своя, отдельная личность. А как иначе?» Её голос ровный, не повышается и не дрожит. Говорит она спокойно, продуманно, сдержанно, трезво. «Что значит это из-за меня?» — спрашиваю я. «Ты из-за меня так себя чувствуешь? Я что-то не так сделал?» «Наоборот. Всё дело в том, чего ты не делаешь». «Продолжай», — говорю я. «Я рад, что ты честно всё рассказываешь, но слышать это неприятно. Мне это не нравится. Раньше ты ничего подобного не упоминала». «Я не могла. За последние два года, с тех пор, как появился Терренс, я, может, и не очень много говорила, но много размышляла. Она с тобой». Наша с тобой беседа — первый шаг выяснить то, что мне нужно выяснить. Ты всегда можешь со мной поговорить, Гретта. Всегда, — говорю я. Спасибо. Я серьёзно. Она кладёт руку мне на плечо. А что, если она никогда не грянет? Гроза. Мы ведём себя так, будто она вот-вот грянет, будто это неизбежно, потому что раньше всегда так и случалось. Но ну, а что, если грозы больше не будет? Что, если она исчезла, а мы так и продолжим вечно её ждать? Что тогда? Не уверена, что смогу так дальше жить, хотя и должна. Не думаю, что смогу. Прежде чем я успеваю ответить что-нибудь ещё, она встаёт, толкая стул ногами и, не говоря больше ни слова, уходит вверх по лестнице прочь. Я снова один. Это хорошо. Нужно время подумать. Я сижу в гостиной в кресле, в моём кресле. В темноте. Начинаю привыкать к одиночеству. Сначала я слушал, как Гретта и Терренс топают над головой, по очереди заходят в ванную, открывают кран, спускают воду в туалете, разговаривают в коридоре, готовятся ко сну. В последнее время они часто болтают, но их разговоры не похожи на мои интервью с Терренсом. Сейчас они оба спят в своих комнатах. Плечо уже лучше. Терренс дал еще одну дозу таблеток, Я решил, что завтра будет важный день. Терренс что-то недоговаривает. Я намерен выяснить, что он скрывает. Я на пороге открытия, хотя даже не знаю, что ищу. Сон все не идет. Усталости не чувствуя Я начеку Глаза привыкли к темноте. Я закрываю глаза, открываю их. Закрываю, открываю. Открываю, закрываю. Открываю, закрываю. Когда мне не спится, я думаю о Гретте. Часто вспоминаю, как мы обнаружили ее пианино. Мы нашли его через несколько дней после того, как въехали в дом. Прежние хозяева оставили его в подвале, спрятав под пыльным одеялом. Пианино. В ужасном состоянии. Я понятия не имею, как и зачем его туда затащили. Вероятно, сочли мусором и не стали трогать. Я очень обрадовался, когда увидел его. Я знал, что Грета играла на пианино в школе, и подумал, что она с удовольствием возьмётся снова. Это был знак. Знак того, что мы приобрели правильный дом. Когда я рассказал о находке, она не разделила моего энтузиазма. Я расстроился. "Тебе кажется всё равно", сказал я, когда провёл её по лестнице вниз и снял повязку с глаз. "Нет, это здорово", ответила она. "Но я больше не играю. Можешь снова начать?" «Могу, наверное. Но оно уже старое. Ещё и в подвале простояло». «Мне жаль, что доставшееся нам за просто так пианино не идеально, Грета. ну теперь оно твоё. Ты его полюбишь». Я почистил для неё пианино, но мы так и не смогли его как следует настроить. Грета пыталась, но быстро сдалась. «Привыкнем», — сказал я. «Небольшой диссонанс. Это же не конец света». «Отлично, ты проснулся», — говорит Терренс. Я старался не шуметь, но долго бы не смог. «Всё нормально», — говорю я. «Мне пора вставать». «Который час?» Я чувствую запах специй из кухни, слышу, как что-то жарится. «Почти девять, Соня. Ты спал, как убитый. Я бы дал тебе ещё поспать, но пора принимать». Через плечо у него перекинуто кухонное полотенце. Он протягивает мне ладони. На ней лежат три белые таблетки. Три? Три, как и вчера, от боли. Тут я понимаю, что они мне больше не нужны. Мне уже не больно, — говорю я. Я беру таблетки, мешкаю, обдумываю. Он ждёт. Я кладу их в рот. У них смутный привкус резины. Ты хорошо и долго спал. Я очень доволен. Как раз то, что тебе нужно. Я откидываю из себя тонкую простыню и свешиваю ноги с кресла, так что обе мои ступни оказываются на полу. «Да», — говорю я, хотя не знаю, так ли долго спал. «Мне кажется, ты привыкаешь к креслу. Я бы не смог. Иногда в удобной кровати с трудом засыпаю. Я зеваю, потираю лоб, пытаясь проснуться. Голова болит в том же самом месте, что и вчера. «Не помню, как заснул», — говорю я. Я встал и решил приготовить небольшой завтрак. Надеюсь, ты не возражаешь. Я заглядываю в сторону кухни, пытаясь сфокусироваться на Терренсе. Он стоит у плиты и говорит через плечо. «Где Гретта?» Я встаю и иду на кухню. На столешнице стоит открытая коробка с яйцами. Рядом разделочная доска, мой поварской нож и серебряная миска. На плите моя чугунная сковорода. «Будет яичница?» На нём мой фартук. Надеюсь, хватит двоим. Обычно мы почти не завтракаем, говорю я. Где Грета? Не знаю. Завтрак — это приём пищи, который нельзя пропускать. Я тут подумал, тебе нужно больше есть, чтобы не терять сил. Кажется, ты похудел. Завтрак поднимает настроение, даёт заряд энергии на весь день и запускает обмен веществ. В путешествии ты будешь завтракать каждое утро. Будет три сбалансированных приема пищи в день. Яичная скорлупа вам нужна? Запах пищи внушает отвращение. Он что-то подложил в яичницу. Что ты добавил? Пикантности. специй Без них яичница выйдет пресной. Я открываю ящик и достаю упаковку кофе и фильтр. Извини, надо было сначала поставить кофе. Пора бы мне уже запомнить. Вы будете? Мне кофе не надо, спасибо теренс начинает насвистывать, пока помешивает яйца деревянной ложкой. Я как раз наливаю воду в кофемашину, когда входит Гретта. теренс готовит завтрак?» «Отлично. Не люблю пропускать завтрак». «Да, и встала я давно». «Где ты была?» «Вышла прогуляться. Я рано встала». «Ты голодна?» — спрашивает теренс «Да, есть хочу. Доброе утро», — говорит она, касаясь моей руки, когда идёт мимо меня к раковине. «Кофе?» «Нет, спасибо. Выпью на работе». «Серьезно? Ты всегда выпиваешь чашечку перед уходом». «Стараюсь пить поменьше. Хочу избавиться от старых привычек». «Что тебе будет от двух чашечек?» «Ничего, но все равно не хочу». Она налетает на Теранса у холодильника. Извиняется, он тоже задевает ее. Между плитой и холодильником не так уж много места. «Готово. Я достану тарелки» говорит Грета. «Пахнет восхитительно. Что ты туда положил?» «Пару добавок. Надеюсь, будет вкусно». Импровизировал с тем, что нашел. Пища намного приятнее после физической активности. Я все еще в шортах, в которых спал. Без рубашки. Есть не хочется. Подташнивает. В голове туман. «Пожалуй, я только кофе выпью», говорю я. «Уверен?» спрашивает Терренс. Я завтрак только для тебя по большей части и готовил. Мне кажется, тебе стоит поесть. Уже все готово, — добавляет грета расставляя на столе три тарелки. Тебе надо поесть. Я не голоден и не хочу опять сидеть. Все себе за ночь отсидел. Мне не пять лет. Тон получается резким, но мне плевать. Они переглядываются, потом смотрят на меня. С каждым днем Терренс позволяет себе все больше вольностей. И это уже слишком, я не собираюсь их терпеть. Он чужак, чужак в моём доме». «Хорошо», — говорит Терренс. «Как хочешь». Он несёт сковороду к столу, делит яичницу на две порции, стараясь не накладывать пригоревшие кусочки, и ставит грязную сковородку обратно на плиту. «Надеюсь, на вкус ничего». «Выглядит отлично», — говорит Гратта. Кофе ещё не процедился. «Но я прерываю процесс». Снимаю кувшин и беру чашку. Я стою спиной к столу, но слышу, как они едят. Водят столовыми приборами по тарелкам. Жуют. «А вообще очень вкусно», — говорит Гратта. «Боже, даже очень!» «Не слишком остро?» «Нет, совсем нет. Мне нравится». Я поворачиваюсь, упираясь поясницей в столешницу. Не хочу, чтобы он находился с ней рядом. «Можем начать через 10 минут?» — спрашиваю я таранса Я могу подбросить его до завода. Вмешивается Грета. Ты возил его вчера. Сегодня можешь остаться дома. Завод же в другой стороне. Тебе потом придётся возвращаться. Какой резон тебе выходить из дома, когда надо отдыхать? Я делаю глоток кофе. Он горячий. Горячий кофе с жарким утром. Он может поехать на своей машине. Но я уверен, он скажет, что не хочет упускать возможность поговорить с Гретой. И тут я вижу его на стойке справа от кофеварки. Жука-носорога. Он сидит без движения. Смотрит на меня. «Ты уверена?» — спрашивает Терренс. «Не хочу причинять неудобства». Ни Терренс, ни Грета его не заметили. Я рад. Они бы сразу его убили. «У тебя ведь есть чем заняться, Джуниор?» — спрашивает Грета. «Джуниор?» «Да», — говорю я. «Планировал кое-что сделать». «Я заберу тебя с завода после работы», — говорит Грата. «Тебе придётся там провести несколько часов. Это нормально?» «Нормально», — отвечает Терренс. Его тарелка пуста. Он встаёт и несёт её к раковине. Мало кому выпадает такая возможность. Люди не понимают того, что понимаете вы. Надо ценить то, что имеешь, наслаждаться моментом. И да, пока не забыл, душ немного протекает. Я выключил его, когда помылся, но вода продолжает капать. Мелочь, но я решил, что лучше предупредить. Ещё глоток кофе. «Обязательно посмотрю», — говорю я. «Завтрак просто божественный. Оставь тарелку», — говорит грета «Раз Джуниор никуда сегодня не собирается, он всё тут и приберёт». Нужно делать больше для Гретты. Сегодня утром я заметил её немногословность и перемену в настроении. Того, что я делаю, недостаточно. Нужно показать ей, что мне не всё равно. Что я всё понимаю и беспокоюсь. Мне нужно впечатлить её до того, как улечу. Уборка на кухне занимает немного времени. Сковороду приходится тереть в горячей воде стальной губкой минут 10. Я бы справился быстрее, оставь её Терренс отмокать в раковине. Не конец света, понятное дело, но очень раздражает. К моменту, как я заканчиваю, плечо снова болит. Мне предстоит насыщенный день. Много дел. А времени мало. Счёт идёт на дни. Всем нутром чую острое желание поспешить. В сутках не хватает часов. Не хватало и до этого, но сейчас их будто стало ещё меньше. Это грустно, но и на удивление волнительно. Надо провести день с пользой, несмотря на травму, всего-то больное плечо. Не хочу, чтобы Грета беспокоилась о чём-то, пока меня не будет. Кажется, список дел только пополняется. Раньше это бы отбило у меня охоту работать. Когда много дел, то и не знаешь, с чего начать. Но теперь я знаю, что скоро улечу и чувствую сильную потребность осуществить всё задуманное. Прямо сейчас, сегодня. У меня есть обязанности и домашние хлопоты. Какой была бы жизнь без них? Лёгкой, но не приносящей удовлетворения. Мы должны постоянно чем-то заниматься, бросать себе вызов, быть продуктивными и приносить благо. Какие-то вещи вполне очевидны. Любой заметит. Надо покрасить перила лестницы. Обои в гостиной облупились под потолком. На потолке тут и там видны желтые и коричневые пятна. Ковер под диваном и стульями потерся и растрепался. Задача не сказать, чтобы не посильная. Масштабных реставраций не потребуется. Вот таких мелочей много. Плюс душ протекает, мне тут сообщили. Как говорит Терренс, надо во всем всегда искать плюсы, принимать все к сведению и расставлять приоритеты. А еще говорят, что мало кому выпадает такая возможность, и что люди не понимают того, что понимаем мы. Надо ценить то, что имеешь, наслаждаться моментом. У меня сложилось впечатление, что Терренс осуждает нас и считает, что мой дом в плохом состоянии. «Осуждает меня». Нет, он никогда напрямую ничего такого не говорил. Но пара ремарок проскальзывала. И он всегда так морщит лицо, когда замечает облупившуюся краску или трещину на окне. Я не собираюсь заниматься ремонтом, потому что Терренсу что-то не нравится. Интересно, какой у него дом? Понятия не имею. Но уверен, что если бы мне довелось у него пожить, то я бы тоже нашел недостатки — грязь под ковром. Чем хочу, тем и займусь. Сам решу, что надо сделать в первую очередь. В голове уже сложился план. Я у руля. Все в доме постарело. Это я знаю. Это же мой дом, в конце концов. Мои вещи. По крайней мере, думаю, что мои. В последнее время я начинаю сомневаться. Какие-то вещи, мебель, посуда на кухне кажутся незнакомыми. Я ем и старелок каждый день, но у них нет истории как у других предметов. И все же я знаю, что тарелки наши, только не чувствую к ним особой привязанности. Полагаю, еще один необычный симптом, вызванный стрессом. Когда сковорода, наконец, чистая, я ставлю ее к остальной посуде в сушилку. Закрываю кран. Вода больше не журчит. И стало тихо. Я поднимаюсь в нашу спальню и сажусь на кровать. Грета ее не заправила. Оставила беспорядок. И я скучаю по спальне, скучаю по тем дням, когда спал рядом с женой. Иду по коридору в ванную, встаю перед зеркалом, выпрямляю спину, расправляю плечи. Поворачиваюсь боком, потом снова лицом, открываю рот как можно шире. Кричу, снова кричу, так громко, как только могу. Поднимаю правую руку, сгибаю ее. Я сильный, но мог бы держать себя в лучшей форме. Все эти годы никогда не ставил фигуру в приоритет, но если захочу, то быстро подкачаюсь. Нужно немного изменить распорядок дня, добавить физические упражнения, безопасные для больного плеча. Отжиматься или подтягиваться пока не получится, а вот покачать пресс и поприседать можно без проблем. Зачем откладывать? Пришло время изменить жизнь, самосовершенствоваться. Я поднимаю руку, завожу за голову, дотрагиваюсь до сенсора, который прикрепил ко мне Терренс. Кажется, он стал больше, словно вырос. Хотя это и невозможно. Интересно, улавливает ли сенсор улучшения в моем состоянии? Он теплее, чем когда Терренс впервые прикрепил его на кожу. Такое ощущение, что он светится. Я приседаю один раз и еще один. Продолжаю. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пока ноги не начинают гореть. Плечо не болит от приседаний, это радует. На последних двух я весь трясусь, но выжимаю до конца. Затем отдыхаю пару минут, делаю еще 20 приседаний. И еще 15. Пот течет градом, дыхание сбилось. Я доволен результатами. Возвращаюсь на кухню. Жук не сдвинулся ни на сантиметр. Просто сидит на столешнице. Я знаю, потому что наблюдаю за ним. Сердце колотится в груди трепыхается, чуть ли не разрывается от упражнений. Мне нравится, как оно бьется изо всех сил. Работает и работает само по себе. Что есть нормальность? Опроси 50 человек, получишь 50 разных ответов. Некоторые, несомненно, будут совпадать. Но кто решает, что нормально, а что нет? Где эта самая черта? Так как я дома совсем один, мне есть время обдумать эту метафизическую проблему. У меня есть время, пространство и куча умственной энергии. Сколько себя помню, даже в тот день, когда я впервые встретил Гретто, я всегда чувствовал, что на мне лежит тяжёлое бремя посредственности. Но сейчас ощущаю перемену. Я ведь тут, в этот самый момент. Переживаю ощущения, чувствую желания, принимаю решения, строю отношения, создаю новые воспоминания и понимаю, что все это происходит одновременно, как удивительно и исключительно. Я всегда считал себя обычным, но, похоже, о себе у меня сложилось ложное представление. Нет такого понятия, как обычность. Разумнее считать, что все мы уникальны, и я тоже единичен, уникален, и никогда не было и не будет второго меня. Я — личность, неповторимая и невообразимая. Я немыслим. Прямо сейчас, пока стою в своём доме, обдумываю своё неопределённое будущее, размышляю о собственном опыте. Но Грета... Кем я был до встречи с ней? Джуниор! Эй, Джуниор! Джуниор, что ты делаешь? Я оборачиваюсь. Грета и Терренс вернулись с работы. Так быстро. Они стоят на кухне и смотрят на меня. Когда они приехали? Я не слышал ни мотора машины, не Нехлопка входной двери. «Привет», — говорю я. «Вы только вернулись?» «Что ты делаешь?» «Ты просто стоишь», — говорит Терренс. «И смотришь на столешницу. Ты в порядке?» «Да», — отвечаю я. Кажется, я не заметил, как наступил вечер. Должно быть, потерял счет времени. Так бывает, когда разум выходит на новый уровень. Я провел день с пользой, изменился в лучшую сторону. И это приятно. Я доволен собой и тем, что сделал за день. У меня руки сейчас отвалятся. Ты не шутил, джуниор. Работа на заводе не сахар. Терренс убирает волосы в хвост, туго его затягивает. Вы что, работали? Работали за меня? Помощи мне помешает, отвечает грета Сам знаешь, как тяжело, когда не хватает рук. Да, говорит Терренс. Ты еще восстанавливаешься, и замену пока тебе не нашли. Я осматривался, а потом меня попросили помочь. Вот и внёс свою лепту. Думаю, что с его данными он мою работу выполнять не сможет. Долго не протянет, быстро сгорит. «И что же вас попросили сделать?» — спрашиваю я. «Мне надо было держать такие белые мешки, пока в них засыпали семена или зерно, а потом складывать их». «Вот как?» — говорю я. Грета убирает вымытую мной посуду в шкаф, но вдруг останавливается и уходит с кухни, не сказав ни слова. Я слышу, как она поднимается по лестнице. «Так, значит, подменял меня?» «И ещё меня попросили подменить тебя завтра, да?» Я чувствую, как краснеет лицо. Грета кричит сверху, спрашивает, могу ли я подняться, помочь ей. «Секунду», — говорю я Терренсу. «По лестнице подниматься стало сложнее. Теперь болит не только плечо, но и ноги», — сказались утренние упражнения. Мне приходится держаться за перила здоровой рукой и осторожно подниматься по ступеньке за раз. Когда я добираюсь до нашей комнаты, я совсем выдыхаюсь. Грета стоит у окна и смотрит на улицу, оборачивается, когда слышит меня. Ты в порядке? В порядке. Хотела убедиться, что ты тоже. Я боялась, что вам опять вдвоём там будет неловко. Сегодня мне с ним не уютно. Всё хорошо, говорю я. Что-то я не уверена. «О чём ты?» Через минуту-другую он поднимется, чтобы прервать наш разговор. «Если тебе есть что сказать, говори». «О чём он тебя спрашивает?» Он рассказывал, как прошёл день. Его ни с того ни с сего припахали к работе на заводе. Но он, наверное, не всё тебе выложил. Что ты имеешь в виду? Утром я не могла ничего рассказать, но я повезла его на завод, чтобы он смог провести со мной интервью. «Я беспокоюсь за тебя». Она отходит от окна и понижает голос. «У меня плохое предчувствие. Я не рассказывала всего. Мне нельзя. Он может нас прямо сейчас прослушивать. Но я считаю это несправедливо по отношению к тебе». «Я прекрасно себя чувствую», — говорю я. «Ты не понимаешь. Ты что, не слышал, что я сказала? Тебе не обязательно всё время сидеть и беседовать с ним. Это неправильно». Вся эта история не об этом. Значит, вот что я делаю. Просто делаю всё, о чём он меня просит. Ну так разве он приехал не собирать информацию? Спрашиваю я, которая пойдёт на пользу тебе и мне. И вообще, у меня словно второе дыхание открылось. Чувствую бодрость и силу. Чувствую. Я шагаю ближе. Кладу руку ей на бедро. Она снова отворачивается к окну. Не знаю, чего ты от меня ждёшь. Не могу уйти с чердака. Пойти лечь и отдыхать, когда захочу. Как ты это делаешь? У меня есть обязательства. Улетаю-то я. Мне многое надо успеть перед отъездом. Знаешь, забудь, — отрезает она. Не знаю, зачем тебе позвала. Забудь. Тогда я пойду обратно, если это всё. Хорошо. Иди, уходи и закрой за собой дверь. Я снова на кухне, раздражённый и озадаченный. Да что с ней такое? Что за разговоры? Ненавижу, когда Грета такая. Когда она расстраивается, но не говорит, почему. Если что-то случается, она хочет, чтобы я выуживал из неё причину. А это только затрудняет дело и усугубляет ситуацию. Ужасное поведение. Так по-детски. Ей пора повзрослеть. Что за настроение? Подкрались со временем, словно вредные привычки. Терренс сидит за столом. Бумажная салфетка разорвана на мелкие кусочки. Он отодвигает их в сторону, когда я сажусь. Я знаю, он слышал, как мы спорим наверху. Он пытается это скрыть, ведёт себя так, будто смотрит что-то на экране, занят чем-то другим. Но я знаю. «Всё хорошо?» — спрашивает он. «Конечно». «Ты уверен?» «Да». «Так о чём мы?» «Что ты там говорил про завод?» Я хотел спросить, что ты чувствуешь, когда ты на заводе, но не работаешь. Я только и делаю, что работаю на заводе. Затем меня там и держат. Но я имею в виду нерабочее время. Перерыв или обед? Ты ходишь в столовую? Нет, говорю я, почти никогда. Держусь особняком. А почему? Всяко лучше, чем вести пустые беседы. А обед? Обедаешь ты тоже в одиночку? Обычно да. почему Есть какая-то конкретная причина? Люди отвратительные, — говорю я. Он поднимает экран, щелкает по нему, вероятно, включает диктофон. Отвратительные? Я наблюдал за парнями в столовой. Смотрел, как они уплетают сэндвичи, как хлеб и начинка перемалываются в мерзкую массу. То, что не проглатывалось, застревало между желтоватыми зубами и распухшими деснами. Простите за подробности, но говорю, как есть. И это касается не только еды. Я видел, как коллега заснул во время перерыва с открытым ртом. От одного вида мне стало тошно. Такое редко замечаешь. Но однажды я заметил, как один из парней после еды вытер рот салфеткой, потом высморкался в ту же салфетку, затем скомкал и бросил ее на тарелку. И салфетка-шарик стала очень медленно расправляться, как будто хотела, чтобы ее все увидели. И вот тогда я задумался и понял что наш общий знаменатель — это присущая нам всем мерзость. Ушная сера, грязь под ногтями, гной. Я видел, как мужчины идут по улице и плюют на землю. И всё это мы делаем на автомате. Я делаю глубокий вдох и понимаю, что Терренс внимательно на меня смотрит. «Раньше ты об этом никогда не упоминал. По крайней мере, при мне». «Ну, я ведь не сижу и не зацикливаюсь на этом сутками», — отвечаю я. «Это так». Мысли. Просто на работе постоянно с этим сталкиваюсь. Терренс начинает что-то печатать на своем экране. «Я устал», — говорю я. «Думаю, мне пора ложиться». Теперь Терренс беседует с Граттой. Кто знает, о чем они там болтают. На чердак, как меня, он ее не повел. Они просто сидят на кухне, а я в гостиной. Судя по всему, их беседа разительно отличается от моих интервью. Я думал, смогу заснуть пораньше, но теперь не получится. Встаю со стула и иду на звуки их голосов. Останавливаюсь в коридоре возле кухни. Слушаю. Они говорят тихо, потому что знают, что я рядом. И я предупредил, что буду спать. Хотелось бы присутствовать при разговоре Греты и Терренса, видеть, где они сидят, как расположились за столом. Но если я войду, они тут же умолкнут. Они хотят побыть наедине. Теренс постоянно старается остаться с Гретой наедине. «Но так ли мы свободны, как думаем?» — спрашивает она. «Я бы сказал, да», — отвечает Теренс. «Только подумай, сколько всяких условий и обстоятельств влияет на наши действия, наше поведение, наш стиль, наши мысли. Трудно, а может быть, даже невозможно не поддаться влиянию. Но влияние-то мы осознаем». Мы можем либо принять, либо отвергнуть эти обстоятельства». Я подношу руку к глазу, потому что чувствую, как он дёргается. Слегка надавливаю. «Знаешь, что мне все твердят всю жизнь? Что это мой дом, моё место, что мне оно нравится, и мне повезло иметь то, что имею? И он всегда говорил, что я возненавижу город. Мне там будет плохо и страшно. Это правда? Или мне просто вбили это в голову?» Терренс издаёт звук. Одобрительно хмыкает. «У меня есть одна фантазия», — продолжает Гретта. «Я представляю, что собираюсь выяснить всё лично и решаю, что с меня хватит, что больше не могу так жить, хочу чего-то другого, чего-то для себя, и решаю, ну, уехать». «Уехать? Что это значит? Ей никуда уезжать не надо. А вот мне — да. Гретту нигде не ждут». Я продолжаю давить на подёргивающийся глаз и внимательно слушаю дальше. «И что тебя останавливает?» — спрашивает он. «Почему я не уезжаю?» «Да, потому что надо набраться мужества, чтобы радикально изменить жизнь раз и навсегда. И в этой моей фантазии вместо того, чтобы всё объяснять, перечислить причины и оправдаться, я делаю всё наоборот. Это как? Просто ухожу, молча, уйти без объяснений». Сильный шаг. Почему я обязана объясняться? Пусть разбирается, в чём дело. Но я оставляю записку, пишу на ней его имя и оставляю пустой. Внутри пусто. Тем самым я высказываю всё и в то же время ничего. Коротко и ясно. Терренс что-то отвечает, но я не слышу. Я делаю шаг вперёд. Увидев меня, Терренс вздрагивает. Он замолкает на полусловии и пристально на меня смотрит. Грета сидит на своём обычном месте за кухонным столом. На ней чёрная майка. Терренс на моём месте, рядом с ней. На нём опять мой фартук. «Джуниор», — говорит он, — «я думал, ты спишь». Нет, пока не устал. «Ты голоден? Я иду приготовил». Терренс встаёт. Интересно, что самое худшее, что когда-либо случалось с Терренсом? О чём он больше всего сожалеет? какой самый большой позор он испытывал и что причинило ему самую ужасную боль. Он делает шаг ближе, смотрит мне в глаза. «Ты раскраснелся?» Он ощупывает мою шею, лимфоузлы. Я вздрагиваю, когда он неожиданно подходит и прикасается ко мне. Из заднего кармана он достает какой-то инструмент, подносит его ко мне. «Извини, я просто хочу измерить температуру. Я быстро». Он вставляет устройство мне в ухо, прежде чем я успеваю возразить. Вынимает его. «Хорошо. Волноваться не о чем. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь?» «Да, лучше, чем когда-либо». «Замечательно». Он кладет руку мне на грудь, прижимает ее. И держит какое-то время. «Ритм сердца тоже в норме», — говорит он. «Четкий. Он никогда раньше так ко мне не прикасался. Я даже опешил». «Пожалуйста, поешь чего-нибудь?» «Мне все еще кажется, что тебе надо набрать вес». «Пока не хочу», — говорю я. «Может, попозже, если ночью встану». Я стал часто просыпаться. «Завтра приготовлю что-нибудь вкусное». «Грета, мы можем съездить за продуктами, как ты освободишься после работы. Я, скорее всего, закончу примерно в то же время». «Да, конечно», — говорит она, но смотрит на меня. Грета ненавидит ходить за продуктами. «Вы правда собираетесь завтра снова на завод?» «Да, собираюсь», — говорит он. «А потом мы с Гретой поедем за продуктами». Не могу поверить, что не замечал этого раньше, что до меня дошло только сейчас, будто обухом по голове получил. Я понял, что он пытается сделать. Понимаю, к чему всё идёт. Раньше я строил догадки, но теперь знаю точно. Понял, зачем он здесь, зачем живёт с нами, наблюдает. Задает столько вопросов. Все это время он нам рассказывал сказки. Но теперь я вижу его насквозь. Все это время он врал. Врал мне. Нам. Это он. Терренс. Это точно он. Он останется тут жить с моей женой, когда я улечу. Вот чего он хочет. Это он. Терренс моя замена.